Глава 24. После ареста солдатами и освобождения в штабе фронта Саблин поехал в Петербург с твердым намерением добиться своей отставки. В Петербурге он нашел тревожно-выжидательное отношение к революции. Вся надежда была на Керенского. В него верили, к нему подыгрывались, думали, что он сможет быть тем мостом между временным правительством, составленным из буржуазии, и Советом солдатских и рабочих депутатов, где неистовствовал чехицы. Отставка Саблина была отклонена. Только что вышел приказ военного министра Керенского, воспрещавший старшим начальникам даже проситься в отставку. Напрасно Саблин доказывал, что он не может вернуться в корпус, в котором сидят оскорбившие его солдаты. «И не возвращайтесь», — сказали ему в штабе. «Мы вам дадим другой корпус, другое назначение. Это так понятно, армия переболеет и выздоровеет». Ему приводили в пример французскую революционную армию, которая тоже началась с анкелотов, а преобразовалась в наполеоновских чудо-богатырей, покоривших всю Европу. Саблин ульстили. — Нам, — говорили ему, — мюраты нужны. — Но где же Наполеон? — спрашивал он. Одни говорили, — Явец и Наполеон! Погодите только! Другие таинственно молчали и подмигивали на висящий повсюду портрет Керенского. То в профиль, то в анфас. Большинство безнадежно махало руками. Как-то слишком быстро штабы изменили свою физиономию и потеряли торжественность. Их заполнила улица. Там, где была тишина, где сидели важные генералы, чтобы дойти до которых нужно было проходить через опросы адъютантов, писарей и курьеров, где были совсем недоступные постороннему глазу комнаты с надписями «Оперативный отдел», «Управление генерал-квартирмейстера», в которых висели громадные карты фронта, разрисованные акварельными красками, и где с точностью до одного человека были показаны все наши части и части противника где хранились все секреты и где работали офицеры генерального штаба с важными замкнутыми лицами. Везде теперь свободно ходили какие-то молодые люди во френчах или рубашках с солдатскими погонами, то тупо озабоченные солдаты-русаки, то юркие евречки расспрашивали офицеров генерального штаба, и те отрывались от работы с кистью в руках и разведенной краской на блюдечке, перед разложенными секретными ведомостями, что-то толковали этим молодым солдатам. Все это были делегаты от фронта и от Петроградского гарнизона, которые старались проникнуть во все тайны наших действий для доклада, пославшим их частям. «В демократической армии тайн нет!» был лозунг по военному министерству и председатель какого-нибудь полкового или дивизионного комитета с двумя-тремя делегатами. По предъявлении мандата, грязного клочка бумаги, на котором удостоверялось, что они действительно посланы в штаб за справками, имел право требовать отчета от всех управлений. Настоящая работа остановилась. Она стала фактически невозможной. Некогда было заниматься. Все время уходило на удовлетворение вопросов делегатов и комитетов. По сто раз приходилось доказывать, что тот или иной приказ начальника на фронте вызван необходимостью и боевой обстановкой, а не является актом, направленным против революции. И только начальник отделения, окончив разъяснение и пожав десяток грубых, потных, грязных рук, принимался в тишине и в спёртом воздухе кабинета за срочную работу, как дверь распахивалась, молодой прапорщик-адъютант торжественно заявлял «Делегаты Отенской дивизии северо фронта» И партия солдат, чающих объяснений, вваливалась в кабинет. И начиналась новая беседа. Весь день проходил в сказке про белого бычка. Была революция и дана народу свобода? Была. Должен приказ номер первый исполняться на фронте? Должен. Так, а нас начальник дивизии выгнал окопы рыть и заставил по колен в грязи лопатами ворочить. Имел он на это право? Конечно, имел. Да ведь была же революция-то! Была. И так далее продолжалось часами. Просидев часа два в комнате одного штаба и не получив желаемого ответа, делегаты заявляли, иногда между собою, иногда вслух, «Ну, товарищи, нам здесь делать нечего, здесь еще старым режимом пахнет». И шли в другое место искать таких людей, которые сказали бы им, что после революции наступило такое блаженное время, когда можно вообще ничего не делать. Такое место они находили. Это был совет солдатских и рабочих депутатов. Там к делегатам выходил солдат или прапорщик, и начиналась волнующая душу беседа на ту тему, что, конечно, приказ начальника рытья окопы есть приказ правильный, поскольку, поскольку вообще правильно продолжать войну, а Россия не нуждается ни в каких завоеваниях и стремлении рабочей солдатского правительства заключить мир без аннексии и контрибуций, Но это можно сделать постольку, поскольку мы не связаны договорами с нашими союзниками. В полном согласии с которыми мы должны продолжать войну. Однако договоры с союзниками обязательны для нас лишь постольку, поскольку вообще обязательны какие бы то ни было договоры царского правительства. Временное правительство их признало, но временное правительство не есть правительство, избранное народом, А настоящим правительством являются советы: Добейтесь, товарищи перехода всей власти в наши руки, советов рабочих и солдатских депутатов только тогда мы сможем предложить не на словах, а на теле демократический мир всем народам. Такая туманная философия очень нравилась солдатам. Тех же, кто хотел категорического определенного ответа на все недоуменные вопросы, мучившие их в окопах, отсылали в партию большевиков. Там они получали такие ясные, определенные ответы. Там открывались перед ними такие широкие возможности, что делегаты ехали на фронт, повторяя слова учителей и заучивая их имена, как имена апостолов. Одни старые генералы ушли, другие приспособились. Появились в штабах очень молодые полковники и подполковники генерального штаба, сияющие, довольные, точно лаком покрытые, украшенные алыми бантами и очень занятые. Они сидели по нескольку минут в штабе, небрежно выслушивали генералов и кадровых офицеров, а потом с какими-то солдатами садились в автомобиль и мчались в совет на митинг в казармы. Они организовывали союзы офицеров, выступали с демократическими речами, предавали проклятью прошлое, отметались от вековой славы русского оружия, заслуженной под двуглавым орлом. Они с лихорадочной поспешностью печатали жиденькие брошюры под фирмую «Офицер-революционер», говорившие о политических партиях и их задачах, об углублении революции, об ошибках прошлого. Они всеми силами души и с громадной энергией насаждали политику в армию. И с таким же тупым упорством, с каким прапорщик Икаев говорил, что он и за человека не считает того, кто ежен не партийный, Они доказывали, что каждый офицер должен открыть свое лицо и сказать, как он верует. И тем, кто не соглашался с их программой, недвусмысленно намекали, что им грозит месть народа. Варфоломеевская ночь. Это были тоже взбунтовавшиеся рабы со всеми чертами, присущими рабу. Наглые, жадные к деньгам и к окладам, циничные, готовые предать друг друга, подхалимы перед теми, кто мог захватить власть в свои руки, готовы идти за любым вождем, который поманит их подачками наград и повышений. Эти люди быстро и незаметно вытесняли серьезных деловых офицеров и повели штабы и учреждения по пути соглашательства с толпою. Их цель была заплевать и вырвать вон все старое, все традиции русской армии. Керенский потребовал, чтобы все знамена и стандарты русской армии были доставлены в Петропавловскую крепость для замены и переделки. С них предполагалось сорвать три святые эмблемы — икону, изображающую веру православную, двуглавого орла — родину, и вензель государев — царя. К чести полков большинство не использовало этого приказа и не дало тогда святых знамен своих на поругание. Маршевые батальоны выступали под своими алыми знаменами. Были они разного качества, разной величины и с разными, часто диаметрально противоположными лозунгами. Саблин видел, как по загородному проспекту под добрый старый марш под двуглавым орлом шел на Николаевский вокзал для отправки на фронт батальон гвардейского полка. Над ним реяло большое шелковое красное знамя, на котором было вышито белыми шелками «Война до победного конца в полном согласии с союзниками». А на другой стороне «Да здравствует временное правительство». Батальоны шли бодрым шагом, офицеры шли в общих рядах с солдатами. «От так молодцы!» — восхищался ими извозчик, вставший на козлы своей пролетки. «Эть покажут!» Через полтора месяца Саблин узнал, как эти показали. Они, перебив офицеров, бежали с фронта и грабили, и неистовствовали в тылу. Видал он тоже большую часть, шедшую не то на вокзал, не то на демонстрацию. Большие красного кумача знамена реяли над нею, а над их черными буквами значилось «Долой, временное правительство!» «Да здравствует совет солдатских и рабочих депутатов! Мир хижинам, война дворцам!» Эти шли сопровождаемые громадной толпой у женщин и пели Марсельезу. Потом, оборвав ее, запели на мотив ухря-купца «Эш, и рябчик кожуй, настал твой последний денечек, буржуй!» И так нелепы были эти слова в устах солдат, что Саблин невольно остановился. Другом толпа возмущалась. «Это все Ленина работа», — говорили в толпе. «Ишь, немецкого шпиона приняли и во дворце держат. Это что ж за порядок? И позволяют ведь. Какое-то в самом деле правительство». По всему городу висели красные флаги. Были провозглашены свобода слова и печати, и старый русский инвалид, детище Поливанова, Газета с вековыми традициями и с историческим названием, возникшая в 1813 году с благотворительную целью помощи русским инвалидам Великой Отечественной войны, переменил свое название на «Армию и флот» и стал узкопартийным органом партии социалистов-революционеров. Те самые гвардейские полки, которые выставляли почетные караулы коронованным особам и перед всем миром являли мощи красоту русской армии, теперь выставляли почетные караулы возвращавшимся из ссылки преступникам. Они брали на караул перед бабушкой русской революции Брешко-Брешковской. Глупой старухой, которая предприняла поездку по фронту и раскатывала с генералом Брусиловым на автомобиле, подмигивала и кивала седою головой солдатам и говорила им речи, которые слышал только первый десяток. Женщина ворвалась в армию и внесла в нее разврат и разложение. Как-то вдруг по всем штабам и управлениям появились барышни с пишущими машинками, и треском ремингтонов наполнили бывшие раньше тихими и строгими кабинеты и канцелярии. «Что они пишут? Почему их так много?» — спросил знакомого штабного офицера Саблин. «А бог их знает что», — отвечал тот, разводя руками. «Там, где раньше сидел один полуграмотный писарь и справлялся с работой, там теперь работает десяток барышень» и никогда ничего не добьешься». Киринский приступил к формированию женских батальонов, и любители клубнички «Энгланд» потянули туда, прикрываясь красивыми лозунгами общего равноправия. Саблин смотрел на все это и уже не возмущался тому, что так зря сдали Лисищенский плацдарм, что его арестовали, оскорбляли солдаты, что вместо наступления была одна ерунда и позор для армии, Все это так и должно было быть, потому что все принципы военной науки были опрокинуты. Гучков, а потом Керенский прямо доказали, что дважды два — пять, а Брусиловы, Климбовские, Русские и другие многие-многие с покорностью рабов соглашались с ними и старательно решали задачи с неверную таблицей умножения. К Сабину теперь часто вспоминались давние вечера у Вари Мартовой, и его зеленые споры с зеленой молодежью. Молодежь достигла своего. Ни отдания чести, ни святости знамени, ни отчетливости караульной службы, ни учения, ни воспитания. Всюду свобода. Все аксиомы, стратегии и тактики, все принципы военной администрации опрокинуты. Армии уничтожены, и вместо них стала толпа. «Ну что ж», — думал Саблин, — им останется довершить начатое и опрокинуть войну. Только в их ли власти это будет? Не окажется ли, что война есть явление иного порядка, управляемое не людьми, а высшим разумом, подчиненное воле Господа Бога? Саблин видел, что революция русская уже идет никем неуправляемая, или, может быть, управляемая теми неведомыми семью семьюдестью, о которых ему так туманно говорил Верцинский. Приглядевшись ко всему, что происходило, Саблин понял, что никакой отставки быть не могло, как не было и службы. Люди оставались на местах, люди занимали те или иные командные должности, но работать, служить они не могли, им мешали и сверху, и снизу. И уйти они тоже не могли, потому что не было места, куда уйти, не было пути отступления. Вся Россия кипела котлом, вся Россия обратилась в сумасшедший дом, и каждый здравомыслящий человек говорил себе, «Я останусь, чтобы противодействовать этому сумасшедшему потоку». Но он был как пловец, бросившийся в пучину и матры. Волны подхватывали его и разбивали о камни. Но и выбраться на берег было нельзя. Можно было сделать только одно — уехать за границу. Но на такой шаг Саблин не решался. Это казалось ему дезертирством.